Глава 86. Катарсис. 6 ноября 2280 года. Коперник 3. Второй купол. 23 часа 41 минута. Передо мной построилось 190 мужчин и женщин. Восьмой особый батальон в полном составе. 70 пилотов. 42 штурмовика, стоявших отдельной группой, 50 пехотинцев и 22 техника. За спиной моей замерло четверо старших офицеров. Политрук Киричанская, поручки Минин, Салтеева, Максимов и старший прапорщик Котов. В первой группе ко второму куполу с нами летели только добровольцы. 30 пилотов, все штурмовики и дюжины техников, которых выбрал Вова. Все было обговорено заранее. Еще раз взглянув на часы коммуникатора, я кивнул и отдал приказ. «По машинам!» Впереди меня ожидал нелегкий разговор с Седовым, а, может быть, еще даже и с Гамовым, который я намерен был начать, находясь в воздухе на пути ко второму куполу. В конце концов, мы собрались менее чем за пятьдесят минут. «Товарищ командир, в ПРБ зайдите!» — шепнул на ухо Котов. «Вас там ждут». «Кто еще?» — Ну, посмотри сам, Андрей. Прапорщик замялся, а вертолеты заглушили, готовые сорваться с губ слова. Внутри ПРБ меня ожидали Плаксин и Игорь. Вот так сюрприз. Странно, но ни гнева, ни раздражения их появление у меня не вызвало. Мой наставник вообще действовал на меня всегда крайне положительно. Да и не мог такой человек быть лишним. В любом деле. А Игорь? Ну, это же Игорь. «Андрей, не шуми!» — начал Плаксин, но коммуникатор на моей руке запеликал, показывая цифру 50, и я махнул на них рукой. «У меня нет на это времени, Александр Иванович. Летите на ПРБ вместе с поручиком и его людьми. За Корнева отвечаете головой». «Слушаюсь, товарищ капитан!» — молодцевато отсалютовал мне бывший подполковник, улыбнувшись расслабившемуся Максимову. Выскочив из вертолета техников, Я бросился к своей машине. «Кремль, это сова. Ведем бой с превосходящими силами противника. Повторяю, ведем бой. Атакованы в 20.32. Вынуждены отойти к основному зданию купола. Атака ведется со всех направлений. Небо небезопасно. Небез...» Внезапно сообщение прервалось, и мы переглянулись друг с другом. «Думаю, что первые полчаса это была запись, а потом и ее...» Отрубили, пояснил Мамедов, считавшийся у нас специалистом по связи. В 20:32. Сейчас почти полночь. Они что, не смогли сразу связаться? удивился я. Не знаю, командир. В 6 вечера был обычный сеанс связи. Он у меня записан. Все было нормально, а потом около 11:00 только эта запись. Товарищ капитан, Кремль на связи! Высунувшись из кабины, крикнула Куфтарева. Сознавая серьезность момента, она даже не подмигнула мне, как обычно это делала. Сжав покрепче кулаки и стиснув зубы, я последовал к рации. Хвостиком за мной вязалась Юлька, который, кстати, грозил выговор и от Борисочи. Просто так он ей наш заговор не простит. «Лисья стая на связи, товарищ полковник!» с Шумом выдохнув воздух сквозь губы, произнес я в микрофон. Зеленый огонек показал, что связь есть — Но ничего не происходило. Пальцы мои стиснули спинку от кидного кресла. «Куницын, я тебя под трибунал отдам!» — жестко рявкнул Седов и тут же другим тоном добавил. «Как вы умудрились собраться за час?» «За пятьдесят три минуты, товарищ полковник. Мы все заранее подготовили». «Они наши передачи слушали», — вклинился в разговор Гамов. «Иначе не успели бы». «Возмутительно, капитан, просто возмутительно!» — задумчиво произнес Седов, отчего я ясно представил полковника, сидящим в его кабинете, придвинувшего кресло к столу со сложенными крест-накрест ладонями на столешнице. «Боекомплект, медикаменты, припасы, топливо...» «Всё с плюсом!» «Думаешь, победителей не судят?» — снова ожил Борисыч. Еще как судят!» Будешь разжалован снова в штаб с капитаной. Вопрос решенный. Да, и Киричанская от меня тоже привет. Победить еще надо. Вот это правильно, снова взял слово командир гвардейцев. Без победы не возвращайтесь. Но если серьезно, то сразу за вами полетела вторая команда. Тридцать пилотов и отряд Варфоломеева. Ты с ними работал. Командуй. В проеме отсека появился Котов и замер, облокотившийся о стену. Пилоты из группы немедленного «Нет, все твои!» Плаксин настоял. «Хотя я и сам знаю, что лисья стая лучше. Вы оказались быстрее на полчаса. А что такое полчаса в бою? Это целая жизнь. Переживаем за Сласникова. Ждем вашего доклада. Игоря берегите. На связи». Я уже думал все, Но исчезнувший было голос Седова вернулся, да так, что я вздрогнул. Произнесенные слова он словно сказал в этой комнате. — Лев Геннадич, дорогой, приглядывай там за всеми. Никто, кроме нас. Прапорщик, грустно улыбнувшись, словно разговаривал с полковником лично, кивнул. Связь, щелкнув, прекратилась. — Значит, Александр Иванович вызвал гнев начальства на себя — Буркнул я себе под нос, пытаясь вспомнить, где я слышал последние слова Евгения Ивановича. «Не очень-то они и гневались», — сказал Керечанская, усаживаясь рядом в кресло. «И как-то быстро вторая команда собралась». «Так у нас же все готово было». «У нас, да. А кит со своими». «Ты права», — соглашаясь с подругой, — сказал я. «Ладно, объявлю сон на час. К куполу мы должны прибыть отдохнувшими» хотя какой к чертовой матери сон. За 40 минут до прибытия на место я сходил в грузовой отсек и прошелся мимо разлегшихся тут и там штурмовиков, пристроившихся в ногах роботов-пилотов, травивших анекдоты пехотинцев. Заглядывал им в лица, хлопал по плечам, боясь увидеть страх, неуверенность. Ведь это нормально. Но заметил только решимость и нетерпение, что ли. Ладно, только бы успеть. Думаю, что это мое только бы успеть, повторяли про себя многие, а картина нам открылась действительно невеселая. Почти все шагоходы роты майора были уничтожены и дымились на земле. Парящие в небе дроны хладнокровно подсчитывали тела убитых. Цифра с пугающей скоростью росла: 21, 22, 23 тела. 12 фобосов и три подбитых истребителя дополняли страшную картину боя, который велся весь вечер и всю ночь. «Связь!» — бросил Мамедову я, склоняясь над мерцающим голографическим экраном и рукой отбрасывая в лист ожидания уже просмотренные файлы, которые мешали раскрытию свежих. «Извини, командир, кажется, они чем-то забивают наши сигналы». «Ну мы же друг друга слышим?» «Работаем через пифию». Она уже в воздухе. Вот так дела. То есть без этого волшебного глобуса мы были бы, как слепые и глухие котята, насупился только что сменившийся у штурвала Минин. Отличная новость. Ай да Корнев и Быков. Вертолеты не приближались к эпицентру сражения, наяривая круги вокруг и пользуясь тем, что система свой-чужой у противника однозначно сбоила — Иначе они давно бы уже развернулись в нашу сторону, исчеркав лазерами воздух. Так, что тут у нас? Истребители фобосов носились тут и там, разрезая воздух лучами лазеров, а их пехота, выстроившись квадратами под прикрытием ос, стягивала свои силы вокруг административного здания второго купола. По степи тут и там ползли сигарообразные танки с лапами вместо гусениц. У инопланетян, оказывается, была тяжелая техника. Хотя, что мы о них знаем? Да ничего. Установленные по периметру автоматические турели и чунги-чанги почти повсеместно были уничтожены противником. Скорее всего, они и позволили продержаться ребятам до нашего прибытия. Почему-то я сразу вспомнил автоматические турели, защищавшие больницу в день прорыва. Однако люди Сласникова не сдавались. Из окон третьего и четвертого этажа там и сям били короткие очереди штурмовых винтовок и пулеметов. Пару раз в небо взвелись заряды реактивных гранатометов, которые были слишком медленными, чтобы уничтожить ОС, зато на время отгоняли этих бивших лучами по окнам насекомых. «Концентрируем огонь на тяжелой технике противника и истребителях», — бросил в микрофон я сообщение для офицеров. «Двигаемся, не стоим на месте». «По одиночке цели не атакуем ни в коем случае!» Щелкнув переключателем, я перешел на личный канал Скотовым. «Лев Геннадьевич, они почти пробились к главному входу. Давайте отгоним их с помощью ваших ребят. Поддержим вас огнем вертолета и шагоходами Салтеевой». «Хорошо, мы готовы». «С Богом!» — сказал я сам себе, смотря на щель раскрывавшегося люка и трос — который техник зацеплял на спине моей машины. Верил ли я в Бога? Не знаю. Но если он есть, он сейчас с нами. Две осы буквально лопнули в воздухе, а еще парочка в последний момент убралась прочь от залпа ракет темными розчерками, изрисовавшими утреннее голубое небо. Хищные силуэты ударных вертолетов зависали над полем боя, поливая смертельным металлом пятна мерцающего белого пламени внизу. Высадка началась. Шагоходы сыпались с неба и сразу разворачивались в цепь, а штурмовики, не боясь разбиться, падали на землю и споро выстроившись клином двигались в атаку, опрокидывая противника. На командирском мониторе я видел, что фобосы резко замедлили наступление, а потом, неся потери, начали отступать. Вместе с Яковлевым и Барановым Я пробился к западной стене здания, где располагался вход в подземный гараж. По дороге мы расстреляли группу из шести противников и шагающий танк, который после первого же слитного залпа мелкокалиберных пушек превратился в огненный шар. Нас ждали. Ворота с легким жужжанием поднялись, а затем со стуком опустились, вонзившись в землю. Навстречу мне вышел сам Сласников в помятом комбинезоне, и с медицинской шиной на левой руке. — Здравствуй, Андрей! Так и думал, что это будешь ты, — подобие улыбки украсила его губы. — Обещания надо выполнять, — сказал я майору, выпрыгивая из шагохода на бетонный пол гаража, явно пережившего недавно пожар. Шлем с головы я специально не снял, и поэтому слышал переговоры своих командиров. Фобосы отступали повсеместно. Значит, передышка. Знать бы, надолго ли? Уже минут через 15 был отдан приказ прекратить атаку. Все подразделения стягивались к административному зданию. Ворота подземного гаража снова с жужжанием сервомотора поднялись, и внутрь проследовала вереница шагоходов и штурмовиков во главе с Котовым. В 10 шагах от нас замер робот с изображением вилки на борту. Машина Толика была исцарапана, купол в нескольких местах покрыт трещинами, а на левой лапе... Не хватало одного суставного пальца. Сразу было видно, что хозяин побывал в самом пекле сражения. Кабина его со скрипом распахнулась, выпуская наружу взбешенного пилота. — Смотрите, чем они вооружены, гады! — зло бросил Минин, швыряя нам котовым что-то под ноги. На почерневшей от сажи земле лежала плазменная штурмовая винтовка «Перун».